Глава 21. Рука просит, а нога косит. Что бывает, когда рефлексы нарушены. А сейчас будет еще один любимый аттракцион моих пациентов. Да и мой тоже. Катя выдернула из кармана молоточек, лико закрутив его вокруг пальцев, словно ковбой-пистолет. Будем вызывать рефлексы. Жаль, у меня почти никогда рефлексы не вызывались, когда врач меня молоточком стучал. Загрустила Лена. «Тебе просто неправильно их вызывали», — уверенно сказала Катя. «Положи руки на живот». Катя взяла подругу за сложенные на животе руки и слегка покачала их в воздухе. «Расслабь их, пусть они будут мягкие, как тряпочки». Лена послушно расслабила руки, и Катя быстрым ловким движением стукнула по ее запястью возле основания большого пальца. Ладонь дернулась вверх. «Ой!» — воскликнула Лена. «Ой!» — восликнула она второй раз, когда дернулась другая кисть. «Как это происходит? Я даже подумать не успела!» А тебе и не надо думать!» — улыбнулась Катя. Для возникновения рефлекса даже не затрагивается головной мозг. Рефлекс на уровне спинного мозга замыкается. Сейчас рефлекс из трицепса. Катя приподняла за кисть согнутую руку Лены и стукнула чуть повыше локтя. Рука резко разогнулась, но в этот раз Лена даже не пикнула, хотя была в восторге от происходящей магии. Катя повторила прием с другой стороны. Потом положила свой палец Лене на сгиб локтя и стукнула по нему молотком. Рука непроизвольно согнулась, и тут Лена не смогла смолчать. — Но ты же даже не стукнула по мне молоточком! Как это вышло? «Мой палец не мешает импульсу перейти на твое сухожилие, пожала плечами Катя. «Я люблю вызывать бицепс-рефлекс через собственный палец, так и пациенту меньше дискомфорта во время осмотра, и я лучше чувствую, как сухожилие сокращается». Она сделала шаг к ножному концу кушетки. «Сейчас по ногам постучу. с их в коленях», — приказала Катя. Лена посмотрела на нее, приподнявшись к кушетке. «Я же тебе говорила, у меня никогда ноги не дергаются». «Сейчас дернуться успокаивающим тоном произнесла Катя. «Положи голову на кушетку. А теперь сцепи руки в замок». Лена послушно выполнила команды. «Теперь тяни руки в стороны, не расцепляя их. Борись сама собой. А теперь посчитай, сколько будет 100 минус 7?» «Девяносто три!» «Ой!» — нога Лены подлетела к потолку от удара молоточком. «Как у тебя это вышло?» «Не отвлекайся! Продолжай растягивать руки. А сколько будет девяносто три минус семь?» э задумалась Лена. «Ой!» ее вторая нога подпрыгнула к потолку. «Вот видишь», — удовлетворённо сказала Катя, — «рефлексы есть. Просто нужно было отвлечь твой мозг, чтобы он не напрягал непроизвольно мышцы, ожидая удара». «То есть тебе на самом деле не важно было, правильно ли посчитаю или нет?» Лена была слегка возмущена этим небольшим обманом. «Иногда я действительно проверяю счет наоборот, когда, например, нужно оценить речь или когнитивные способности пациента». Но в данном случае просто хотела тебя отвлечь. Ладно, расскажи. У меня все с рефлексами нормально. Должна ли дергаться нога при ударе по колену и почему она вообще дергается? Что за магия? Ох, вздохнула Катя. Это не так уж просто объяснить. Дело в том, что наш организм очень сложно устроен, сложнее любого компьютера. У нас имеется много фич для самых разнообразных жизненных обстоятельств. Даже для простого стояния есть целый ряд программ. И для такой редкой ситуации, как падение груза на плечи, тоже есть своя программа. Вот представь, груз упал на плечи человека. Человек присел от неожиданности, колени согнулись, мышца на передней поверхности бедра, квадрицепс, резко растянулась. От растянутой мышцы сигнал тревоги летит в мозг, только не в головной, а в спиной, как с рефлексом от руки. Человек даже не осознает, что происходит, а организм уже среагировал. Черт, черт, черт! Наш человек падает!» – орёт организм. «Нельзя дать ему упасть!» – и выпрямляет ноги. Так же быстро и неожиданно для хозяина, как он отдёргивает руку от огня. «Молодец! Хороший организм!» И вся эта сложная программа называется «коленный рефлекс». Врачи научились обманывать организм и резко растягивать квадрицепс при помощи молотка. Если стукнуть под надколенником, где прикрепляет сухожилие квадрицепса, то оно натянется и потянет за собой мышцы. как будто на спину резко упал груз. «О нет, падаем!» — Орет организм и выпрямляет ногу. Только никакого груза на спине не было, он вообще лежит на кушетке и не ожидает такого прикола. Пациент смеется, а врач удовлетворенно кивает головой. «Рефлекс есть, значит, организм работает как надо. Молодец, хороший организм». «Выходит, нога должна дергаться, и чем сильнее, тем лучше?» Да, должна. Врачи следят, чтобы рефлексы были достаточно силы и одинаково, симметричны с двух сторон. Если рефлекс исчез, то врачи понимают, что что-то случилось с периферическими нервами. Если усилился, то значит нервы работают слишком хорошо, попыталась продолжить Лена. Не совсем. Значит, их некому притормозить, и они слишком сильно активизировались. Например, при инсульте, когда погибает часть мозга, отвечающая за движение в правой руке и правой ноге, и без контроля мозга периферические нервы ведут себя слишком активно. Из-за этого повышаются рефлексы и даже мышечный тонус. Тонус? Да, это непроизвольное напряжение мышц, которое помогает нам удерживать тело. Мы его даже не осознаем. За него отвечает периферическая часть нервной системы. Мозг только оказывает тормодящее действие, чтобы периферическая система не перестаралась и не напрягла мышцы слишком сильно. Но вот центральная часть повреждена, и периферическая выходит из-под контроля. Повышается тонус до максимума, ведь его никто не останавливает. Мышцы в пораженной конечности становятся напряженными, спастичными. Поэтому паралич, возникающий при повреждении головного и спинного мозга, называют центральным или спастическим. Часто после инсульта у пациента развивается специфический паралич. Неврологи называют его синдромом Верники-Мана или, чтобы лучше запомнить, «рука просит, нога косит». Человек с этим синдромом при каждом шаге описывает ногой полукруг, как циркулем. Рука согнута в локте, кисть повернута и сложена так, словно человек просит милостыню. Но если у человека мышцы в тонусе, почему рука не выпрямляется? Дело в том, что тонус повышается неравномерно. Сильнее он увеличивается в тех мышцах, которым природой указано иметь больший тонус для борьбы силой тяжести. Это мышцы сгибателей рук и мышцы разгибателей ног. Поэтому рука становится согнутой, а нога прямой, как палка. «И как помочь этим людям?» – сочистно спросила Лена. К сожалению, погибший участок мозга уже не восстановится. Его функцию могут взять на себя другие его участки, и тогда парализованные конечности снова начнут двигаться. Но если этого не произойдет и разовьет спастический паралич, то человеку может помочь инъекция ботокса, спазмированные мышцы руки. Мышцы ноги делать инъекции не будем. Понимаешь, почему? Хм, может, чтобы мышцы не расслабились слишком сильно, и человек мог использовать их как опору? Верно мыслишь? Ладно, давай продолжим осмотр.